Глава 17. Доставленный в прифронтовой госпиталь лейтенант был сразу отправлен в операционную. Помимо сильных ожогов, особое опасения вызывали раны в грудной полости. Были повреждены важные внутренние органы. Операция длилась несколько часов. Пришлось полностью удалить изувеченное правое легкое, Да и в левом тоже имелись повреждения, но это еще не все. Опытные фронтовые хирурги понимали, что надежды на положительный исход почти нет. Однако в их практике встречались самые невероятные исходы, поэтому они работали и верили. Тяжелейшая операция наконец закончилась, и лейтенант Захаров был отправлен в палату под присмотр дежурного врача и медсестры. Проходили дни. Состояние Николая, хотя и не улучшалось, но и не становилось хуже. В общем, оставалось стабильно тяжелым. А вот настроение заметно приподнялось после посещения госпиталя однополчанами. Во главе первой делегации из четырех человек был сам комиссар Чистовский. Перед тем как зайти в палату, он довольно долго беседовал с врачами, так что внешнее состояние летчика его особенно не удивило. Через день после этого визита навестить своего товарища пришел колмаск Женя Иванов. Во время этих двух встреч Велись обычные в подобных случаях разговоры, которые заканчивались пожеланиями скорого выздоровления. Пожелания эти, конечно, шли от самого сердца, но и комиссар, и другие посетители в душе своей не верили в хороший исход. Среди однополчан непременно присутствовал и старшина Дёмин, и потом, в течение последующих дней, он, несмотря на значительную удаленность госпиталя от полкового аэродрома, частенько посещал своего командира и друга. удавалось это во многом за счет благожелательном отношении комиссара и постоянно снующих по дороге попутных машин. Посидит обычно Иван Кузьмич у кровати минут 5-10, поговорит немного и помчится обратно в полк. Но иногда обстановка позволяла задержаться, и вот тогда он обстоятельно рассказывал обо всем, что было интересно его другу. Прежде всего, это были полковые новости. С грустью старшина сообщил, что теперь он представлен к самолету другого пилота, недавно окончившего ускоренные летные курсы, совсем еще мальчишки. Рассказы о реальных событиях перемежовывались с байками. Это и понятно. Кузьмич всячески стремился отвлечь Николая от горестных дум. Естественно, что в один из таких относительно продолжительных визитов зашел разговор о Рите. Приходила она к нам в полк сразу после твоего ранения. А потом еще неделю спустя верный Кузьмич старался подбирать слова, чтобы нечаянно не возродить в душе друга былую муку. Ревела, как белуга, говорила, что любит тебя, как никого на всем белом свете. Жалко мне её. Коля слушал молча, но спустя какое-то время все же спросил: "А меня тебе не жалко?" Еще как жалко. Ведь ты для меня что родной, только не знаю, как правильно назвать: сыном моим или младшим братом. Спасибо тебе, Кузьмич. Но ну и Маргаритку жалко. Баба они чудные существа, понять их трудно. Душа у них потемки. не заглянешь туда, а коль заглянешь, то ничего и не увидишь. Не знаю, как правильно назвать это по ученому У астрофизиков существует понятие черная дыра. Во-во, именно так. С физикой не поспоришь, лукаво улыбаясь, старшина развел руки. Что ты тут скажешь? Научное определение Иван Кузьмич ушел, пообещав навестить Николая ближайшие дни, но место у кровати раненого пилота пустовало недолго. Пришла медсестра Елена Дмитриевна. По нескольку раз в день подходил и палатный врач, а уж опека медицинских сестер была постоянной. Чаще других проявляла заботу именно Елена Дмитриевна. Относилась она к раненому лейтенанту как-то по-особому ласково, а порой даже трепетно, как к сыну.